Глава 16. Убийца. Бля, ёб, черт, так сказала бы Кристи, но ее больше нет. Гиги, хозяева, да что это такое с вами? Как возможны такие мутации? Как вы превращаетесь в убийц? Как вы превращаетесь в полумёртвых? Как вы превращаетесь в нас? Как вы становитесь не совсем существами? Как вы превращаетесь в мертвые объекты? Как вы превращаетесь в безразличных ко всему уничтожителей собственных жизней? Что вы делаете с собой? Зачем? Зачем? Вы, сложные существа, стремитесь к какому-то чудовищному упрощению. Небытие. Это же упрощение. Бездна, я понял, это окончание всех противостояний. Это упрощение всего. А ведь вы вовсе не так легко возникаете из небытия, как мы, а уходите в него легко. Это мы, полусущества, никуда не торопимся. Мы не обладаем такой полнотой жизни, которая есть у вас изначально, но держимся за наружный мир стойкостью и количеством, да. Мы кишим и делимся в вас. Мы множимся быстрее, чем вы. Нас гораздо больше. Мы полусуществующие, ценим жизнь, а вы? Я старался быть бережным к своим хозяевам, внутри которых оказывался случайно. Я думал, что смысл моей жизни внутри — это поддержка их. Я не хотел думать лишь о себе, жрать и жрать простирающейся передо мной мякоть. Моя поддержка, конечно, была какой-то рваной, неровной, но я опоминался. Я привязывался к хозяевам и протестовал против их гибели. Я хотел помочь им выжить. Я думал, что гигам, как и нам, нужна жизнь. Неужели я ошибался? Не знаю, честно говоря, так ли видели суть своего бытия мои молчаливые подобия и другие полусущества, проплывавшие передо мною. Я не мог обсудить с ними ни одной идеи. Нам не полагается говорить. Такая свобода дана не каждому. Я могу мыслить и на том, спасибо. Но, гиги-гиги, вы-то можете поговорить друг с другом. И вам кажется, так легко договориться о том, как жить, не раня жизни других. И что я увидел? И что я увидел? И как мне теперь поддерживать хозяина, если он убийца миров? Город, если ты существо... Ты, наверное, понимаешь тех, кто населяет тебя. Ты же видишь их? Меня хозяева не видят и не знают, но ты-то их видишь? Может быть, все твои жители — мучители? Что ты скажешь на это? Может быть, это и есть настоящая природа гигов? Они питаются не себе подобными, а их страданиями. Это называется жестокость. Мне сейчас слишком остро, я все вспомнил. это гиги лишили полетов летучего и держали его в отсеке тюрьме. Они сделали его жизнь невозможной. Эта усталая хозяйка ударила плавную и ранила себя мыслями о бесполезности своей жизни, не в силах отдаться ей целиком. Эта Белль не захотела понять лыши и отказалась от него, сделав ему больно. Это Блэк избил Белль. Это отчетливо превращал жизнь всех, кто с ним соприкасался, в напряжение несчастья. Его безразличие позволило нам сожрать отца, и он умер. Это безразличие отца, вздвинутой назад реальности, сделало отчетливого таким мертвенно-холодным. Это кибернетик, боялся жизни, мучился от нерешительности и не смог остановить Кристи и дать ей хотя бы немного тепла, хотя она... Да, может быть, и посмеялась бы над ним. Эта Кристи была грубой ко всем и никого не любила. Это жуткий убил Кристи. Все это были мои гиги, те, внутри кого я жил. Почему же они так странно обращались с другими? Каждый из них был жестоким по-своему. Все, кроме одного, проникнуть в которого мне так и не удалось. Мой хозяин — убийца гигов. Я не хочу знать о его сокровенных желаниях и мечтах, но я их вижу. Я замер и наблюдаю, как уменьшенный жуткий бежит, и за ним трепещет в потоках воздуха тонкий алый покров из тех, что делают гиги, неживой и красивый покров. С него каплет алая жидкость, а потом перестает капать, как бы втягивается обратно, и покров разглаживается. Жуткий добегает до кусков гигантского тела, отдельно отростки, отдельно залитая темно-красным голова, верхушка с длинными черными жгутиками, слипшимися, безобразными. Я боюсь, что это Кристи. Я так потрясен, что не могу забыть и не смотреть, не думать. Жуткий совершает странные движения грубыми верхними отростками, все еще испачканными красным. Над фрагментами тела, и оно начинает соединяться. Отростки выстраиваются целиком и становятся ближе к тем фрагментам, из которых росли. И вот это уже целое белое тело в рваных обмотках. Красное исчезает. Обмотки соединяются в подобие того, что гиги называют одеждой. Я узнаю черные глянцевые обмотки Кристи, прикрывающие красивые выпуклости ее тела. Маленькие выпуклости. Белые отростки остаются открыты. Лицо жуткого убийцы исполнено радости, подлинного облегчения. Крошечная, как будто живая невредимая Кристи встает с черной земли. Ее лицо исполнено безмятежности. Но вот она бежит, а он за ней, в руке его блестящее, остро он нападает. Я попробовал было сунуться в соседнюю камеру, но там то же самое. Мне надо выбраться отсюда. Я не смогу такое поглощать, оно ужасно. Я возвращаюсь сквозь разрушенные стенки в глотку. Мне надо держаться на плаву вязкой жидкости, надеясь, что хозяин встретит кого-то еще и выплюнет в него меня. Жидкость искажает звуки, и я не понимаю, что происходит снаружи. Может, я просто вытеку и застыну где-то в его искусственном покрове? Нет, я понимаю. Покров пахнет убийством Кристи. Я не могу там быть, я этого не вынесу. Мне надо попасть к другому Гигу. Жутко, нужен собеседник, чтобы передать ему меня. Но ясно и то, что встреча с ним для любого Гига слишком опасна. Я надеюсь, что хозяин сейчас уже устал от своих жутких дел, но неизвестно, как он среагирует на следующего одинокого путника. Я мечтаю об этом случайно прогуливающемся Гиге и за него боюсь я хочу и не хочу этой встречи жуткий журшит какими то пакетами потом издает свистящие звуки потом бормочет недовыговоренные слова и я прислушаюсь она сма винвата, она меня не заметила она не хотела меня замечать она никогда бня не пняла она бы меня не полюбила она плохая шлюха дброс Она отброс общества. Мне ее не жалко. Чего ее жалеть? Она дура, двалка, пстилка. Все правильно. Так ей надо. Но они меня не пеймут. Сейчас тщательно протру руки, как учила мама. Прости, мама, я буду убрать за собой. Я укжу. Убийца идет из парка умеренно быстро для гигов. Он уже успокоился. Он не стал заметать следы. Я вспоминаю его уверенность в том, что его не найдут. Судя по картинкам в отсеках, которые я видел, «Жуткий» выглядит вполне миролюбиво. Если ему удалось поменять покровы, встречные могут его и не заподозрить. И все же лучше, чтобы этих встречных оказалось сразу несколько и не здесь, среди деревьев, а уже там, где дома и огни. «Жуткий» смеется чему-то внутри себя, и это действительно «жутко». Это вырывается наружу хрипло, как будто из горла идет лишняя пища, лишние впечатления, лишние воспоминания. Точно у него слишком много событий, и все их уже не вместить. Он идет большими неровными шагами, внутри него прыгает какая-то радость, она противоречит всему. И вдруг хозяин останавливается. Я чувствую чье-то присутствие. Да, в этом всеми забытом парке ночи находится еще один гиг. Жуткий хозяин его нашел. Эй, парень, не слишком ли поздно для вечерней прогулки, не слишком ли рано для утренней? Простите, я не понимаю. Ты знаешь наш язык узкоглазый? Не понимаю вас, я не говорю по-немецки, только по-английски. Всего вам доброго. Доброго мне? Да кто ты такой, чтобы раздавать всем добро? Ты Иисус Христос? Только по-английски. До свидания. Наоборот, здравствуй. Ну давай поговорим по-английски. Простите, но мне уже пора. Послушай меня, дело говорю. Посиди на скамейке, пока не рассветет. Ночью надо поберечь себя. Здесь в такое время гуляет много опасных людей. Спасибо, я буду внимателен. Откуда я знаю, может, ты сам опасен? Это странный разговор. Давайте лучше разойдемся. Ты серьезно? Я соскучился по людям. Здесь же нет никого, так что не давайте. Да, сегодня особенно малолюдно. Ты что, занимался этим вопросом? Сколько раз в неделю ты сюда ходишь? Я недавно приехал. Считай, что тебе крупно повезло. Ты встретил необычного человека. У вас какие-то пятна на рукаве. Что это? Кровь? Понимаешь, без крови в нашем деле невозможно. С вами все в порядке? Может — Вам лучше на перевязку? — Нет, перевязка уже не поможет. Надо просто в стирку. — Это не ваша кровь? — Ах ты тупой китайоза! Стой, я тебе говорю! Ты можешь поплатиться за свое любопытство! Стой! Хоть я и устал, но тебе не вырваться! — Простите за то, что пришлось вас ударить. Просто полежите, а мне пора. — Лыж! — А это он! Я не спутаю его голос ни с чем другим, убегает из парка. Я вишу на покрове его отростка испачканным темной грязью и алой жидкостью жуткого, вытекшей из его рта, смешанной с прозрачностью, наполняющей глотки гигов. Все это кажется невероятным, я знаю. Сейчас неожиданно возникший лыж потрясен и может случайно перенести меня, притронувшись к своему лицу, поближе к его прекрасному лицу, его горлу его мыслям. Сейчас я слишком далеко, отростки он вымоет, и я уйду в какие-то сточные, неизвестные мне миры и воды. Это практически означает небытие. Меня пугает то, что я начал чувствовать сдвинутую вперед реальность. Но сейчас я счастлив. Мне кажется, мои надежды тоже могут что-то значить в этой реальности.